Столбами. Анекдот двенадцатый. Письмо с эпиграфом. Раскаленный воздух по вечерам над ресторанами. Болезнь. Проект письма. Одиннадцатая заповедь Евгения Иоанникиевны. О любви, простуженной на холоде. О дочери и о неуловимом. О вновь завывших химерах собора Богоматери. В Руане светало. Ветер смахнул дождь. Хлопьями падал туман. Совсем рядом плавало сочное море. Потом вспыхнуло гладкое солнце. И расставило на голых головах булыжников. Это был предутренний час, когда великий писатель кончил последнюю фразу сентиментального воспитания и, откинувшись на спинку кресла, тихо, как цитату из своего романа, сказал «Всегда пишешь не те книги, какие хочешь, даже не читаешь, какие хочешь. Все делаешь не так, как хочешь. Флобер хотел быть просто эстетом, но в тридцатых-сороковых годах нынешнего века он оказался разрушителем и реалистом, а его друга Дорвильи начинают забывать». Вероятно, Марианна тоже стала бы разрушительницей, но я был слишком нетерпелив и злоупотреблял радостью пигмалиона. Метаморфозы. Эта часть романа начинается именно так. Это было в тягостные июньские дни 941 года. В пору превращения дождей из белых туманов и опрометчивых колебаний термометра в пору, когда Симонов, Олигер и Долматовский становились такими же древнерусскими безнадежностями, как праздная попытка переписать заново стихи поэтов до Пушкинской эпохи, в то тягостное время, когда уставшие школьницы и студенты сдают последние экзамены, уже утратив сладость предвкушения грядущего бездельного лета, в пору тягостной диктатуры пролетариата. Ночью я писал Марианне. Это было новое, до этих пор почти незнакомое ощущение, потому что это письмо было одним из очень немногих писем, которые я когда-либо писал Марианне. До этого мне некуда было писать. Я задумал целую серию. На конверте я нарисовал маленькую единицу. Мне было очень тяжело. Я впервые расставался с Марианной. Еще недавно я не знал ее вовсе. Теперь Марианна уехала. По-моему, это преждевременно. Кроме того, сама добровольно уехала, как будто даже отдыхать. Письмо получилось громоздкое и сложное, как пьеса к концу четвертого акта. Эпиграф был такой. Взгляни на меня. Я твое несчастье. Я обрекаю тебя на муку неслыханной соловьиной страсти. Эпиграфа я испугался, но оставил. Письма не выходило. Тогда я подумал и решил переделать его в пародию на европейскую литературу и, главным образом, на шлегелевскую Люцинду, плохо понимая, зачем мне это нужно. Шел дождь. Наверное, бы пошел снег, если бы это не был конец июня. Было холодно, было темно, и был ветер. Я надвинул шляпу на лоб по блестящей полированной поверхности Макинтоша текли лужи. В них отражались автомобильные фары. Плащ был кинематографичен и блестящ, как великосветское общество с шампанским. Но письма не выходило. Про кинематографический плащ, похожий на сервировку великосветского ужина, вполне можно было написать в письме, но я не писал. Я вернулся домой и долго курил. Потом читал Селина. Потом лег. Были сны, потом я заснул. Сны были многоверстные, громоздкие, огромные и похожие на шкаф, который выносят из пустой квартиры. Толкаясь они толпились под одеялом и мешали спать. Чужие, как прохожие, похожие друг на друга. В одном был какой-то сложный сюжет, какой я забыл. Потом снились рифмы, забыл какие. Утро было удивительно похожее на вечер, на тот, которые я видел накануне. Серый узкий дождь сушился, свешиваясь между фонарными столбами, и за ним был покрасневший набухший фонарь. Если бы я сам не видел ночи, можно было бы подумать, что ее вовсе не было. Но это неправда, она была. Я не мог написать письма, это совершенно ясно. Это оно лежит со вставками и вычеркнутыми строками, поломанное и скомканное, как сияющий плащ или как остатки великосветского ужина. Тверская растворялась в тумане, как мазок акварелью по влажной бумаге. В конце улицы, прямо на дороге, все время пересекаемой автомобилями, лежало тихое зеленоватое облако. Автомобили подпрыгивали и зарывались в круглые бугорки тумана. Где-то, кромсая, рванулись и взвизгнули сразу несколько трамваев и молодая женщина. Повесился мужчина в возрасте 27 лет. Толстая черная машина вдруг кругло затормозила и упруго припала к асфальту. Репродукторы расстреливали автомобиль. Гравий из репродукторов легко пробивал воздух и забивался в рот и заворот. Автомобили неожиданно круто тормозили и удивленно приседали на задние колеса. Глубокие горсти репродукторов слегка пошатывало. Слова и еще не отлетевшие от них дыхание просыпались во все стороны. Они сыпались на крыши и на тротуар. Некоторые закатывались под ноги, под дома и автомобили, и пропадали. Потом вдруг зажегся фонарь. Несколько секунд бессмысленно погорел, потом мигнул и поспешно погас. Дома покачивало. Сорвалась какая-то рама и билась об стену, звонко вырываясь из рук испуганной девушки. Тверская громоздилась говором. Откуда-то появлялись новые люди, и автомобили становились выпуклыми и круглыми, этим выдавая свою довоенную некомпетентность. Говор большими кульками с крупной крупой переходил из рук в руки. В него заглядывали, переспрашивали, с тем, чтобы тотчас же, забывая опять и сбиваясь в тщетных высчитываниях, угадать название, количество или время. Выпорхнуло, помахивая похожее на тень уже позабытого непривычного слова. Оно оказалось солоноватым на вкус и было похоже на шепот и на летучую мышь. В квартире уже знали, мамы не было. Через несколько секунд, задыхаясь, она выпала из двери, и у папы в руках разбилась в истерике. Я подошел к письменному столу и, не думая, не высчитывая и не угадывая, торопливо запечатал обрывки недописанного ночью письма с нашим довоенным великосветским ужином. Марианны не было. Я сильно нервничал перечитывая надписи на подаренных ею книгах. Сколько хороших, но уже очень давно запрещенных слов. И все трогательны. Цезарь Георгиевич привез мне письмо. Я удивленно читал античные, еще довоенные слова. «Милый каприза, если бы я знала, что вы где-нибудь совсем рядом, то была бы вполне счастлива. Мы с Никой чудесно ехали в пустом поезде», Радовались, как дурочки, каждому деревцу, скакали на кукушку и злились на начинающийся дождь. Деревня наша хорошая. В комнате у нас висит много очень красивых картин. На них нарисованы лошади и коровы и другие разные люди. Кремль написан в манере Моне. Моне — пары руанских соборов. Всем нам очень скучно. Вечер мы пели разные песни. В этой деревне шевалье называется странным русским словом «парень». Эти самые «парень» норовят шлепнуть здоровенной ручищей между лопаток какой-нибудь из местных наяд. Восхищенным наядам это тоже страшно нравится. По всей деревне вечером несутся дикие вопли, птичьи перья, лошадиное ржание и бешеные собаки. Аня поет романс Уверяю вас, что русской бабе необходим писатель Бабель. Хорошо бы написать лирическую книгу под титлой «Вечерние взвизги». Я все время, каждую секунду с вами, самый хороший и любимый из всех каприз. Я вас в каждой строчке читаю. А мама все время что-нибудь говорит про вас. А Ника говорит, что у вас череп убийцы, а я злюсь, Господи! Да какой же вы чудный! А я что придумала? Угадайте-ка. Вот. Фамилию придумала. Аксель Бант. Подумайте только. Норвежец. Толстый. Рыжеватый. Со светлыми пушистыми бровями и ресницами. Литературовед, конечно. Доктор Аксель Бант. лекции о древнегерманском эпосе доктора Аксель Банта. Ну, правда ведь хорошо? Похвалите меня. — Ну, пожалуйста. Знаете, я тишайшая, я простая, подорожник, белая стая. — Вот и все о наших делах, дорогой. — Перед Сапочкиным отъездом напишу еще. Все вас приветствуют. Я очень люблю вас, очень целую и очень кусаю. Мар на... на... Франкфурте. Бейте Аню. На последней странице с карандашом... Было быстро написано «Дорогой, дорогой мой! Боже, война! А я не с вами! Вы, наверное, уже никуда не поедете? И я не с вами! Как вы? Господи, наверное, вы заболели! Мы истерически ловим все радиосообщения! Ради Бога, берегите себя! Целую вас! Очень, очень крепко! Больно без вас, родной! Твоя М!» День вывалился из суток. Две ночи прижались друг к другу. Довоенная ночь была розовой и пахла женскими духами. Первая военная ночь была незнакомкой. Она разрослась, как широкое полное в дерево, и закрыла своим легким и шумным телом наши книги, картины и афиши. В эту ночь, настоящую, как сгущенная ночь планетария, приехала заплаканная Марианна. Ночью я заболел. Жар поднимал меня с подушек. Горячо и сухо прижимался ко мне и вдруг неожиданно наотмуж бил меня по лицу. Я падал с подушек, скатываясь под гору и цепляясь волосами за кустарник. Холодно становилось так сразу, что трудно было сказать даже, холодно ли это. Врачи настойчиво вычерчивали расширенное предсердие, но я уже хорошо знал, что теперь уже и за сердцем легкие. Утро было задумчиво дымчатым и шершавым. Я долго ловил плавающие рукава халата, встал и с трудом добрался до телефона. Марианны не было. Евгения Иоаникиевна велела лежать. У меня очень высокая температура. Все время... Не переставая, мелко бьется телефон. К телефону прижимаются подушки на щеках. Все стало похожим на бесконечный ряд перфорационных отверстий в кинопленке. Я старался запомнить каждый из них, но они слишком похожи друг на друга и, не останавливаясь, текут вдоль кадров. Потом Женя, Люся, Лена. Приехали папа и мама, привезли журналы, мама уехала. Он остался один, расстроенный, потом уехал. Надя, Галя и Вера, потом опять Женя. Марианны нет. Я встал опять позвонить ей. У нее плохое настроение. Заниматься ей не хочется, но это необходимо. У Марианны сессия. Мне она советует больше лежать. Кроме того, она выписывает мне рецепт. Не волноваться и валерьяновые капли. Вставать мне очень вредно. Потом Марианна прощается. Она говорит, чтобы я непременно выздоравливал. Потом что-то высчитав, обещает. Впрочем, я, наверное, часа в два зайду к вам и запечатывает трубкой. Примечание автора. Эта книга менее всего мемуары. Читатель должен ни на мгновение не упускать из виду, что это натюрморт — и не переставая переводить себе для уяснения смысла это слово на русский язык. В этом натюрморте ничего, кроме мнений Аркадия и Марианны, о ряде книг и картин, музыкальных сочинений и философских сентенций, а также несколько весьма интенсивно окрашенных предметов на среднем плане, нет. Далее следует одно очень важное сообщение. малое. Декларация Героя и Автора о причинах раздвоения Героя Каждый из нас, дойдя до этой страницы нашей жизни, независимо один от другого, окончательно убедился в том, что ответственность за свои поступки мы должны нести отныне каждой в отдельности. Это решение явилось в связи с тем обстоятельством, что роман писался весьма длительное время и претерпел несколько радикальных метаморфоз, количество которых приблизительно равно количеству вариантов и редакции романа. За это время, а также за время, прошедшее после окончания книги, в жизни автора и его любимой героини произошел ряд важных происшествий, которые, естественно, оказали серьезное влияние на их мнение касательно целого ряда предметов и событий. Ничего подобного не произошло с героем, вынужденным тотчас же с окончанием книги о нем остановиться в развитии своих мнений и поступков и вынужденным думать и поступать так, как он это делал на протяжении немногих дней, о которых повествуется на этих страницах. Таким образом, мы, герой этого сочинения и его автор, В этой своей малой декларации заявляем, отныне, с этой страницы, о некоторых вопросах и действиях мнения автора и его героя утрачивают свою идентичность. В силу этого обстоятельства автор считает своим долгом в отдельных случаях делать некоторые замечания, подобные тем замечаниям, которые читатель уже знает по предшествующему тексту. Примечание героя. Книга эта могла бы стать вполне образной, если бы я обманул вас и личные местоимения «я» склонял в третьем лице. У него с легкостью и удовольствием можно описывать прическу и цвет лица. Описывать свою прическу для себя — то же самое, вероятно, что, шагая по улице, приговаривать «а вот я поднял правую ногу, а теперь опустил правую, потом поднял левую». Для читателей, которые все вместе поместятся на одном средних размеров в диване, тоже не стоит описывать хорошо им известную прическу. А эта книга для них, кроме того, это книга для меня самого. Просто нам не нужно описание скромной и незатейливой прически. Я до тех пор не стану автором этой книги, пока не перестану быть ее героем. Но самое главное то, что эта книга для самой Марианны. То, что я говорил Марианне... Она не всегда хотела понять, потому что это говорилось специально для нее. И меня можно было заподозрить в нелояльности. То, что написано здесь, Марианна хорошо знает, написано для меня. И если я себя узнаю здесь не всюду, то это происходит, вероятно, по тем же причинам, по которым мы удивляемся своему голосу, записанному на целлулоидной пластинке. Мы забываем об ушах меняющихся вместе с голосом, который мы слышим всегда на одинаковом расстоянии от ушей. Граммофонная пластинка может вертеться на другом конце квартиры. И еще потому, что на хороших фотографиях мы не очень похожи на себя. Но для этого необходимо научиться фотографироваться. До четырех Марианны нет. Теперь я уже не болен. Теперь я очень сосредоточен. Больше всего меня занимает, достаточно ли я спокойный, сдержан. Хорошо, что я нервничал. От этого я меньше кашлял. Эту медицину ненавидела умная и красивая девушка, о которой я некогда растерянно вспомнил, когда мы с Марианной были уже очень далеко от дома, и когда вокруг нас был светлый шар с двухметровым диаметром. А Марианны все нет». Тогда я читаю первый крик. Я знал, что это уже не ассоциация, а просто цитат. Марианна не приходит. Евгения ионикиевна не велела Марианне баловать меня. У Евгении Иоанникиевны восемь заповедей. В присутствии Цезаря Георгиевича и моем она поучает Марианну. «Выйдешь замуж, обеда не готовь». Может обедать в ресторане. Хочет — у любовницы. Шей наряды, принимай по средам. Детей не имей, чужих не люби. Мужа не ругай, ничего не спрашивай. Помни мать. Евгения ионикиевны очень хочется сказать еще. Мужа не люби. Но тогда это будет какой-то одиннадцатой заповедью и она не решается. Марианна слушается ее. Марианна — хорошая и послушная дочь. Наверное, она будет хорошей женой. До тех пор, когда жена должна стать хорошим другом. Но друг Марианна ненадежный. У нее нет партийности. Она любит слишком всех. Это значит, что изменит она всем сразу. Кроме того, она не сможет долго идти со мной одной дорогой. Для друга она не годится. Я должен всегда любить ее, но Марианна не может быть второй, не может она быть и первой. Нет, не приходит. До матери мне нет никакого дела, но Марианна... Слушаться кого-нибудь она должна обязательно, иначе она не может жить. Я не хочу, чтобы она слушалась меня как мать. Она не может быть первой. Я не могу, чтобы Марианна была равной. Тогда ей придется стать сразу третьей. Марианну это оскорбит как насилие. Больше всего ее устроило, если бы не было этого почти публичного распределения ролей. С этим нельзя примириться. В это надо поверить. И привыкнуть надо к этому. Сможет ли Марианна? Смогу ли я оскорбить эту необыкновенную девушку, которую я так люблю? Все нет, Марианны. Читаю четвертый крик. Все нет. Очень сильный жар. Опять начинаю задыхаться. Быстро, но очень тщательно одеваюсь. Главное, безупречный воротничок. И я внимателен и терпелив. На улице комья туч. Среди них копошится и капает дождь. Войне уже два дня. Стены в приказах и репродукторах. Марианна сильно пугается. Впрочем, она недовольна в такое время, как вы можете, ведь я сказала, что сама буду у вас. Я прошу прощения. Но Марианна доказывает, ведь война, понимаете? Ну, понимаете ли вы, что война, боже мой? Вы больны ведь, как вам не стыдно? Евгения Ионикиевна резко выговаривает мне, почему вы совершенно не жалеете Марианну? Я чувствую себя глубоко виноватым и тихо целую руку невест. Я негромко говорю ей. Я только ей говорю, как хороши вы сегодня. Ваша мама сердита на меня. Это потому, что она старше нас и хочет внести в вас поправки, которые не внесли в ее собственную жизнь. Но вы не похожи на мать. Вас нельзя так же править. Мама пишет к вам какой-то непохожий комментарий. Вам можно только фотографироваться, Марианна. Потом я тихо еще говорю, тоже только ей. Писать обо всем можно, Марианна, но обязательно интересно. То, что форма действительно глубоко функциональна, мой друг, это правда. Но главное не в этом. Главное то, что форма неизмеримо действеннее содержание. Поэтому в хороших рифмах можно даже написать «Миракль о наволочках». Но в плохих рифмах мне неинтересно читать ни о наволочках, ни о четвертом измерении, ни о великой революции. Я говорил тихо и смотрел ей в ресницы. Но я уже знал, что Марианне это неинтересно. Она посмотрела в дождь и сказала, ⁇ Вон Ника бежит до сдавать сессию. Экзамен довоенный. Немецкие романтики еще не предшественники нации. ⁇ Теперь уже нельзя так. Это все политика партии в области художественной литературы. Как это у них сказано, так кажется. Нашим бедным писателям мы позволяем писать в любой манере, но хорошо бы, конечно, социалистический реализм имени пролетарского писателя Горького. марианна Тихо сказала... Послезавтра я сдаю фонетику. — Какие у вас горячие руки! Вы совсем больны? — Опять дождь. Я ушел. А ее все не было. Был ветер. Вечер был в военном. Приказы за это время сильно потрепались и вымокли. Они продрогли и были мало похожи на приказы. Похожи они были на человека, обиженного другим человеком, которого он очень любит и которые его тоже очень